«Шестнадцатое. — Да нас за это в ад отправят! — прошептал Дина. — Ты и так в аду. Ты трудишься в боулинг-центре. — шепотом же откликнулся Зиик, подходя к катафалку. — И это говорит человек, работающий в морге, причем по собственной воле. Стоит ли тогда спрашивать, чей это гроб?» Зиг предосудительно посмотрел на друга и взялся за край натертого лимонным полиролем деревянного гроба. Гроб с Нолой уже забрали, но на базе их много. Если пропадет один, никто не хватится и не разгадает план Зига. — На счет три! — выкрикнул водитель. Он встал на колени внутри катафалка. — Раз, два! Одним рывком Зиг и Дина... Задвинули накрытый американским флагом гроб в машину. Водитель потянул его на себя, закрепил ремнями. — Легче, чем я думал, — прошептал Дина. Зиг взглядом велел ему помолчать. Деревянный гроб весит больше металлического, однако не пустой против полного. Трюк удался. Дина прибежал по первому звонку, отвлек водителя. Зиг сделал новую распечатку бумаг Нолы, взял другой гроб и аккуратно приладил свежевыглаженный флаг. Он даже повесил металлические жетоны с именем Нолы Браун на ручки в передней и задней частях гроба. — А это ее личные вещи, — сообщил Дина, подавая мешок со связкой ключей, зажигалкой и смартфоном, которые кто-то давным-давно забыл в Кегельбане. — Ясно. Отлично. — Воскликнул водитель, делая отметку в путевом листе и садясь на переднее сиденье. Военный эскорт мне дадут перед зданием. Сегодня я в эскорте, сказал Зик, подтягивая галстук и снимая со спинки стула синий блейзер. Мне говорили, в эскорт назначаются военнослужащие, усомнился водитель. Или кто-нибудь из довера, тут же ответил Зик. В данном случае я был знаком спокойный. Мы дружили семьями. Зиг с сочным звуком захлопнул заднюю дверцу катафалка. Прежде чем он успел сесть на пассажирское сиденье, Дина схватил его за руку. — Ты мог бы поехать за катафалком на своей машине, — прошептал он, — и засветиться перед теми, кого мы ищем? Если ты так и не понял, тело Нолы похищено. — Так сообщи, куда надо, — прошепел Дина. — Кому? Полковнику Сюй, Пушкарю, не обижайся, но они оба либо сами дали добро, либо, по крайней мере, были в курсе. Иначе кто бы успел так быстро вывести Нолус базы? То же самое происходило с ее доставкой. Ну так проследи за катафалком, на котором увезли настоящий гроб. Камеры наблюдения наверняка засекли номерной знак. Думаешь, меня подпустят к записям камер наблюдения? Ты невнимателен, Дина. Те, кто это провернул, подделали отпечатки пальцев и быстренько пропихнули Нолу через систему. Они же распорядились, чтобы ее одели с утра пораньше и час назад вывезли. Знаешь, на каком уровне это решается? На уровне командования базы, прошептал Дина, глядя сквозь заднее стекло катафалка на пустой гроб Нолы Браун. Мы пока не знаем почему, но кому-то очень хочется заполучить ее труп. — Но ведь у нас больше нет трупа. Они об этом не знают. Те, кто отправил первый катафалк, считают, что гроб у них. Когда доска в довере сообщит, что базу покинул еще один гроб с еще одной нолой, поверь, они задумаются, не подсунули ли им фальшивый труп. Начнется шевеление, а мы хотя бы узнаем, кто поджидает в похоронном бюро Лонгвуда. — Если только... — проговорил Дина. Зик уже понял, что хотел сказать друг, если только он доедет до похоронного бюро. Основную часть своей трудовой биографии Зик провел в компании мертвых. Он их обмывал, подстригал ногти, тщательно восстанавливал. Вполне еще живая Нола дала ему шанс впервые кого-то спасти. Не просто кого-то, человека, который пришел ему на помощь когда-то. Человека, которому он сам пытался помочь. В тот раз не срослось. Сейчас Ноле грозила явная опасность. Второй осечки он не допустит. — Ты уверен, что она того стоит? — напоследок спросил Дина. Зиг посмотрел старому другу в глаза. Ему не требовалось ничего объяснять. — Все готово! — крикнул он водителю. Сел рядом и взглянул в зеркало заднего вида проверяя, не следит ли кто за ними. Все чисто. Пока чисто. — Следующая остановка — похоронное бюро Лонгвода, — объявил водитель, поворачивая ключ зажигания. Зиг бросил в зеркало последний взгляд. По-прежнему никого. Он и понятия не имел, что его ожидало.